Раймонд. Оргар. Бог войны, предок этой этой. Я не мог подобрать подходящих слов. Табледная моль, которую я видел сейчас перед собой, не была похожа на аристократку. Да что там аристократка? Она и на простую купчиху походила мало. Ни лица ни фигуры, ничего. Но рядом с ней стояли три арса, а значит, бог войны оберегал свою пра-пра-пра-внучку, и мне надо было с этим считаться. Хуже всего оказалось то, что она пришла из другого мира. В старинных свитках и летописях всегда подчеркивалось, что появление в нашем мире кого-то из мира соседнего Грозила нам, всем местным жителям, большими потрясениями. Я очень сильно любил свою относительно спокойную и упорядоченную жизнь, и никакие потрясения были мне не нужны. Тебя спросить забыли. Словно наяву услышал я насмешливый голос мироздания и с тяжестью на душе осознал, что с потомком бога войны придется договариваться, причем по-хорошему. Силой тут не возьмешь. Я никогда не ухаживала за животными из другого мира. Между тем произнесла моя собеседница. Ее голос звучал с ноткой растерянности. Да что там! У меня и в том мире никогда не было животных. Я не знаю, как с ними обращаться. Они не нуждаются в уходе. Покачал я головой стараясь успокоить ее. Думаю, они даже не будут вас беспокоить. Здесь есть луга, поля, леса, места, где эти двое отлично смогут добыть себе пищу. От вас же требуется только разрешение на их проживание здесь. После этого я проведу обряд и вернусь в свой дом. Вас никто не потревожит. Я заметил, как ее брови слегка нахмурились, и она, казалось, пыталась осмыслить мои слова. «В моем мире принято было говорить. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Последовал ее ответ, и в голосе звучала ирония. «А если что-то случится с одним из этих животных, что мне делать? к Кому обращаться?» — Я оставляю вам фамильный перстень для связи, — произнёс я, стараясь говорить спокойно и безэмоционально. Я достал из кармана крупный перстень с вделанным в золотой ободок алмазом. Его поверхность блестела в свете, пробивающемся сквозь листву. — Случится? Да что может случиться с тем же лартом? Лопнет от переедания? — Вы в любой момент сможете обратиться ко мне. Несколько секунд меня сверлили внимательным взглядом, но затем я все же услышал желанное. — Ладно, пусть так. Оставляйте своих животных. Я выдохнул от облегчения. Про себя, правда. Осталось провести обряд, и я свободен.